Ушел он. А ровно через час, смотрю, посольская машина останавливается невдалеке. Ну, я взял бинокль и вижу. Вылезает оттуда мой японец, берет корзиночку и не спеша направляется к судну. Кланяется эдак почтительно и опять ту же песню. «Возьмите, не справитесь». Вот что говорю. Убедили вы меня. Вижу сам, что придется брать матроса. Но только не вас, молодой человек. Почему же? Да так знаете. Цвет лица у вас очень неестественный. У меня на этот счет взгляды несколько устаревшие, но вполне определенные. По мне, если уж брать арапа, «Так черного! Негра взял бы, папуаса взял бы, а вас уж не обижайтесь, не возьму!» «Ну что ж, — говорит он, — раз так ничего не поделаешь, простите, что я вас побеспокоил!» Поклонился и пошел. Вскоре и мы собрались прогуляться, привели в порядок одежду, побрились, причесались. Яхту прибрали, каюту заперли. Идем все втроём по улице. Наблюдаем различные проявления местного быта. Интересно, знаете, в чужой стране. Вдруг смотрим, странная картина. Сидит чистильщик-негр. А перед ним на четвереньках наш японец. и этот негр его начищает черной ваксой. Да как? Там, знаете, чистильщики квалифицированные, из подсчеток искры летят. Ну, мы сделали вид, будто нам ни к чему. Прошли мимо, отвернулись даже. А вечером пришли на судно, фук с ломом утомились, а я остался на вахте. Жду, знаете, того негра. Думаю, как бы его встретить получше. Вдруг подают мне пакет от капитана Порта. Оказывается, скучает старик. Приглашает на завтра составить партию в гольф. Я, признаться, даже и не знал, что это за игра. Ну, думаю, черт с ним. Пусть проиграю, зато прогуляюсь. «Разомнусь на берегу». Словом, ответил, что согласен. И стал собираться. Разбудил лома, спрашиваю, «Что нужно для гольфа?» Он подумал, потом говорит, «По-моему, Христофор Бонифатьевич, нужны трикотажные гетры и больше ничего. Есть у меня рукава от старой тельняшки. Возьмите, если хотите». «Я взял». Примерил. Брюки надел с напуском, китель подколол булавками в талии и превосходно получилось. Такой бравый спортсмен, чемпион, да и только. Но для спокойствия я все-таки заглянул в руководство по гольфу. Ознакомился. Вижу, игра-то самая пустяковая, Мяч гонять по полю от ямки к ямке. Кто меньше ударов сделает, тот и выиграл. Но одними гетрами тут не отделаешься. Нужны разные палки, клюшки, дубинки, чем бить. И еще помощник-мальчик нужен. Таскать все это хозяйство.